Глава 55. Лендон и Виктория выбежали из здания секретных архивов. Свежий воздух подействовал на Лендона как сильное лекарство. Его мышцы обрели упругость, а плавающие перед глазами кроваво-красные пятна исчезли. Однако чувство вины, которое он испытывал, осталось. Только что он выступил в качестве соучастника похищения бесценной реликвии из самого секретного архива в мире. «А ведь скамерарий сказал, я вам доверяю». «Поторопимся», — сказала виктория И затрусила Павиа Борджа в направлении штаба швейцарской гвардии. Драгоценный листок она по-прежнему держала в руке. «Если хотя бы капля воды попадет на папирус, успокойтесь. Как только мы до конца расшифруем текст, мы сразу же вернем на место этот священный лист номер пять». Лендон прибавил шаг и поравнялся с девушкой. Ощущая себя преступником, он тем не менее продолжал восхищаться находкой — и предвкушал тот шум, который поднимется после обнародования документа. Итак, Мильтон был членом братства Иллюминати. Он сочинил для Галилеи четверостише, которое было помещено на пятой странице, которая ускользнула от внимания Ватикана. «Вы уверены, что можете расшифровать смысл стиха?» — спросила Витория, протягивая листок Лэндону. «Или от восторга все серые клеточки вашего мозга уже погибли?» Лэндон взял документы без малейшего колебания положил его во внутренний карман твида пиджака, где ему не грозили ни яркий свет, ни влажность. «Я его уже расшифровал». «Что?» — спросила Виктория и от изумления даже остановилась. «Лэндон продолжал идти». «Но вы же прочитали его только один раз», — продолжала девушка, догнав американца. «А я-то думала, что дешифровка займет у нас много времени». Лэндон знал, что она права, обычно так и бывает, но ему, тем не менее, удалось обнаружить Сегно, прочитав текст всего один раз. Первый алтарь науки предстал перед ним со всей ясностью. Легкость, с которой ему удалось этого достичь, несколько его тревожила. Являясь продуктом пуританского воспитания, он до сих пор частенько слышал голос отца, произносящего старый афоризм и сегодня популярный в Новой Англии. Если ты что-то сделал без труда, ты сделал это неправильно, — говаривал отец. Я расшифровал его. Продолжал он ускоряя шаг. Я теперь знаю, где произойдет первое убийство. Следует как можно скорее предупредить Элеветти. — Откуда вам это известно? — спросила виктория снова догнав лендона — Дайте-ка взглянуть. С этими словами она ловко запустила руку в карман американца и извлекла из него листок. — Осторожно, — завопил лендон вы можете... Не обращая на него внимания и не замедляя шага, виктория поднесла листок к глазам и принялась изучать его при пока еще достаточно ярком свете вечернего солнца. Как только она начала читать вслух, Лэнгдон попытался вернуть листок себе, но то, что он услышал, настолько его очаровало, что он не смог этого сделать. Ему казалось, что произносимые вслух стихи перенесли его в далекое прошлое, что он стал вдруг современником Галилея, слушающим Это только что созданное четверостише и знающим, что это испытание, своего рода тест, карта и ключ, указывающий путь к четырем алтарям науки, четырем вехам пути по лабиринтам Рима. В устах Виттории это четверостише звучало словно песня. «Найди гробницу Санти с дьявольской дырою. Таинственных стихий четверка жаждет боя. Уже сияет свет». Сомненья позабудь, и ангелы через Рим тебе укажут путь. виктория прочитала четверостишее дважды и замолчала, словно оставляя старинным словам возможность звучать самим по себе. «Найди гробницу Санти с дьявольской дырою», — повторил про себя лендон Четверостишее не оставляло никаких сомнений. Путь просвещения начинался от могилы Санти. Там и следует начинать искать вехи. Найди гробницу Санти с дьявольской дырою. Таинственных стихий четверка жаждет боя. Итак, четыре таинственные стихии. С этим тоже ясно. Земля, воздух, огонь и вода. Четыре элемента науки, представленные иллюминатами в виде религиозных скульптур и призванные служить вехами на пути просвещения. «Наш путь, похоже, начинается от гробницы Санти», — заметила Виктория. «Я же сказал вам, что сообразить это совсем несложно», — улыбнулся лендон «Да, но кто такой Санти?» — явно волнуюсь спросила Виктория. «И где находится его гробница?» лендон сдержал смех. Его всегда удивляло, насколько мало людей знают фамилию одного из величайших художников Ренессанса. Его имя, напротив, было известно всему миру. Человек, чья одаренность проявилась в раннем детстве, который в 23 года выполнял заказы папы Юлия II, а в 38 лет умер, оставив после себя собрание фресок, какого не видел свет. Санти был гигантом в мире искусства и прославился не меньше, чем такие великие люди, как Наполеон, Галилея или Иисус. В наше время его известность можно сравнить лишь с известностью современных полубогов, имена которых Лэндон слышал в общежитии Гарварда. Санти... «Может потягаться славой с такими гигантами, как Стинг, Мадонна или человек, который когда-то именовал себя принцем, а затем сменил это имя на символ, который Лэнгдон, как специалист по символике, назвал крестом святого Антония, пересекающимся с гермафродитским египетским крестом». «Санти», — произнес он слух — «это фамилия Рафаэля, величайшего художника эпохи Возрождения». «Рафаэля?» — изумленно переспросила Витория. «Неужели того самого Рафаэля?» «Единственного и неповторимого», — сказал Лэнгдон, быстро шагая в направлении штаб-квартиры швейцарской гвардии. «Следовательно, путь начинается от его гробницы». «В этом скрыт большой смысл», — ответил ученый. «Иллюминаты считали великих художников и скульпторов своими почетными собратьями в деле просвещения, и гробницу Рафаэля они могли избрать в знак признательности». Кроме того, Лэндону было известно, что Рафаэля, как и многих других великих художников, пишущих на религиозные темы, подозревали в тайном безбожии. Виктория осторожно положила листок в карман пиджака своего спутника и спросила, «И где же он похоронен?» «Хотите, верьте, хотите, нет?» — с глубоким вздохом ответил ученый, но Рафаэль покоится в пантеоне. «В том самом пантеоне?» — с сомнением спросила Виктория. «Да, тот самый Рафаэль в том самом пантеоне» лендон был вынужден признать, что он совсем не ожидал того, что начальной вехой на пути просвещения может оказаться пантеон. Он предполагал, что первый алтарь науки будет находиться в какой-нибудь скромной неприметной церкви. Что же касается пантеона, то это грандиозное сооружение с отверстием в куполе даже в первой половине XVII века было одним из самых людных мест в Риме. — Но разве пантеон церковь? — спросила Витория. — Это древнейший католический храм Рима. Неужели вы верите в то, что первый кардинал может быть убит в пантеоне? С сомнением в голосе спросила Виктория. Ведь это одна из главнейших достопримечательностей Рима, и там постоянно кишат туристы. Иллюминаты, по их словам, хотят, чтобы весь мир следил за экзекуцией. Убийство кардинала в пантеоне наверняка привлечет всеобщее внимание. Не могу поверить, что этот парень рассчитывает скрыться, совершив преступление на глазах многочисленной публики, Такое просто невозможно. Похищение четырех кардиналов из Ватикана тоже представлялось делом совершенно немыслимым. Однако это произошло. Четверостишая прямо указывает на пантеон. — А вы уверены, что Рафаэль похоронен в его стенах? Я много раз видел его гробницу. Витория кивнула. Хотя, судя по всему, сомнений ее до конца не оставили. — Сколько сейчас времени? — спросила она. — Семь тридцать. Бросив взгляд на Микки Мауса, ответил Лендон как далеко отсюда до пантеона, не более мили. Мы вполне успеваем. А что значит с дьявольской дрою? Для ранних христиан, — сказал он, — видимо, не было более дьявольского места, чем это сооружение, ведь оно получило свое название от более ранней религии, именуемой пантеизмом. Адепты этой веры поклонялись всем богам и в первую очередь матери, земле, Еще будучи студентом, Лэндон удивлялся тому, что огромный центральный зал пантеона был посвящен Гее, богине Земли. Пропорции зала были настолько совершенны, что переход от стен к гигантскому куполу был абсолютно незаметен для глаза. Но почему все же с «Дьявольской» не унималась Виттория? Точного ответа на этот вопрос у лендона не имелось. «Дьявольской дырой Мильтон, видимо, называет «Окулус» высказал логичное предположение американец. Знаменитое круглое отверстие в центре свода. Но это же церковь, продолжала Витория, легко шагая рядом с ним. Почему они назвали отверстие дьявольским? лендон этого не знал, тем более что выражение дьявольской дыра он слышал впервые. Но сейчас он припомнил то, что говорили в VI-VII веках о пантеоне теологи. «Беда достопочтенный», утверждал, например, что отверстие в куполе пробили демоны, спасаясь бегством из языческого храма в тот момент, когда его освещал папа Бонифаций IV, достопочтенный Родился в 672-м, знак вопроса. Умер в 735-м. Теолог и церковный преподаватель, носивший скромное звание пресвитера. Его перу принадлежит множество трудов по церковной истории. Перевел на английский язык «Евангелие от Иоанна» называть «достопочтенным» его стали вскоре после смерти. Декретом Папы 1899 года его память чтится 27 мая. Теперь эти слова приобрели для Лэнгдона новый смысл. «И почему братство Иллюминати использовало фамилию Санти вместо того, чтобы сказать просто, Рафаэль?» — спросила виктория когда они вошли в маленький дворик перед зданием штаба швейцарской гвардии — Вы задаете слишком много вопросов. Папа мне постоянно об этом говорил. Я вижу две возможные причины. Одна из них заключается в том, что в слове «Рафаэль» слишком много слогов, что могло нарушить ембический строй стиха. Выглядит не очень убедительно, заметила девушка. И во-вторых, продолжал Лэнгдон, слово «Санти» делало четверостишее менее понятным, так как только самые образованные люди знали фамилию Рафаэля и эта версия, похоже, Викторию не удовлетворила. «Не сомневаюсь, что при жизни художника его фамилия была хорошо известна», — сказала она. «Как неудивительно но это вовсе не так. Известность по имени символизировала тогда всеобщее признание. Рафаэль избегал использовать свою фамилию точно так же, как это делают современные поп-идолы. Мадонна, например, бежит от своей фамилии чиконы как от чумы». «Неужели вы знаете фамилию Мадонны?» — изумленно спросила Виктория. Лэнгдон уже успел пожалеть о своем примере. Удивительно, какая чепуха лезет в голову, когда живешь среди десяти тысяч подростков. Когда Лэнгдон и виктория подходили к дверям штаба, их остановил грозный крик «Стоять!». Обернувшись, они увидели, что на них обращен ствол автомата. «Эй!» — крикнула виктория посторожнее с оружием! Оно может...» «Никаких шортов!» — рявкнул часовой, не опуская ствола. «Солдато!» — прогремел за их спиной голос, возникшего на пороге Оливетти. — Немедленно пропустить. Но сеньор на даме начал потрясенно этим приказом швейцарец. — В помещение! — проревел командор. — Но, сеньор, я на посту. Немедленно! Там ты получишь новый приказ. Через две минуты капитан Рошер приступит к инструктированию персонала. Мы организуем новый поиск. Так и не пришедший в себя часовой нырнул в здание — А дымящийся от злости Оливетти подошел к Лэндону и виктории «Итак, вы побывали в наших секретных архивах. Я жду информации. У нас хорошие новости», — сказал Лэндон. «Остается надеяться, что это будут чертовски хорошие новости», — прищурившись, бросил командор.